Она ждала в конюшне, стоя около желтых стажков сена в платье зеленом, как само лето. Сердункан! позвала она, когда он вошел, толкнув дверь. Ее рыжая коса висела спереди, лаская кончиком ее бедра. «Приятно видеть вас снова на ногах!» «Ты ни разу не навестила меня, когда я лежал в постели», — подумал он. «Не леди, что привело вас в конюшню?» День слишком дождливый для конной прогулки. «Я могу спросить то же самое у вас». «Эк вам сказал». Я задолжал ему еще одну оплеуху. «Радуйтесь, что он сделал это, иначе я бы послала людей, чтобы они приволокли вас обратно. Это было жестоко с вашей стороны, попытаться ускользнуть без прощания». Она ни разу не пришла, чтобы повидать меня, когда я был в распоряжении мейстера Сирика. «Ни разу!» «Зеленый идет вам, миледи», — сказал он. Он подчеркивает цвет ваших глаз. Он неловко оперся на костыли. Я пришел за своей лошадью. «Вам нет нужды уходить. Здесь есть место для вас, когда оправитесь. Капитана моей гвардии. И Эк может присоединиться к моим сквайрам. Никто даже не узнает, кто он». — Спасибо, миледи, но... нет. Гром стоял в двенадцатом стойле. Дунг захромал к нему. — Пожалуйста, передумайте, сир. Нынче опасные времена, даже для драконов и их друзей. Оставайтесь, пока не выздоровете. Она шла рядом с ним. — Лорду Юстасу тоже было бы приятно. Он очень любит вас. — Очень любит, — согласился Дунг. «Если бы его дочь была жива, он бы выдал ее за меня. Тогда вы могли бы стать моей леди-матерью. У меня никогда не было матери, не то что леди-матери». Мгновение она смотрела на него так, как будто собиралась снова ударить его. Возможно, она просто выбьет костыли. «Вы рассержены на меня, Сир», — вместо этого сказала она. «Вы должны позволить мне загладить свою вину». «Хорошо», — сказал он, — «вы могли бы помочь мне оседлать грома». «Я имела в виду нечто другое». Она протянула к нему веснушчатую руку с сильными и тонкими пальцами. Спорю, она вся в веснушках. «Как хорошо вы разбираетесь в лошадях». «Только езжу». «На старом боевом коне, предназначенном для битвы, тихоходным и с дурным характером» не лошадь, на которой можно ездить с места на место. «Если мне нужно из одного места добраться до другого, то использую его или их». Дон показал на свои ноги. «Ноги у тебя большие», — посмотрела она. «И руки большие». «Думаю, вы большой везде, слишком большой для большинства верховых лошадей. Они выглядели бы как пони с вами, взгромозившимся на их спины». Но более быстрая лошадь хорошо послужила бы вам. Большой рысак с столькой дарнийской крови для выносливости. Она указала на стойло напротив грома. Такой, как она. Она была золотисто-рыжей масти, с блестящими глазами и длинной огненной гривой. Леди Руана достала морковку из рукава и погладила лошади голову, когда она взяла ее. Морковку, а не пальцы. Сказала она, прежде чем повернуться к донку, «Я зову ее Пламя, но вы можете называть ее как угодно. Назовите ее Искупление, если желаете». На мгновение он потерял дар речи. Он наклонился на костылях и посмотрел на золотисто-рыжую новым взглядом. Она была великолепна. Лучшая лошадь, чем любая, которая была у старика». Нужно было только взглянуть на длинные стройные ноги, чтобы сразу понять, насколько она быстра. «Я вывела ее для красоты и скорости». Он повернулся обратно к Грому. «Я не могу ее взять». «Почему?» «Она слишком хороша для меня. Только взгляните на нее». Лицо Руаны залила краска. Она сжала косу, выкручивая ее пальцами. Мне пришлось выйти замуж. Вы знаете это. Это воля моего отца. О, не будьте таким идиотом. Кем еще мне следует быть? Я тупой, как крепостная стена и вдобавок незаконно рожденный. Возьмите лошадь. Я отказываюсь позволять вам уходить без вещи, которая напоминала бы вам обо мне. Я не забуду вас, миледи. Не беспокойтесь об этом. Возьмите ее. Донг схватил ее за косу и притянул к себе. Было неудобно с костылями, и учитывая разницу в росте. Он почти упал, прежде чем дотянулся губами до ее губ. Он крепко ее поцеловал. Одна ее рука обвилась вокруг его шеи, другая лежала на спине. В этот момент он узнал о поцелуях больше, чем когда-либо наблюдая. Когда они наконец отстранились друг от друга, он достал свою дагу. «Я знаю, чего хочу на память о вас, миледи!» Эк ждал его у сторожки у ворот, восседая на статном гнедом молодом коне и удерживал за поводья мейстера. Когда Дун крысью подъехал на своем громе, мальчик выглядел удивленным. «Она сказала, что хочет подарить вам новую лошадь, сир!» «Даже леди знатного происхождения не получают всего, чего хотят», — ответил Дунк, когда они проскакали по подъемному мосту. — Я хотел не лошадь. Вода в рву поднялась так высоко, что грозила разлиться из своих берегов. — Я взял кое-что другое на память о ней. Локон рыжих волос. Он сунул руку под плащ, вытащил косу и засмеялся. В железной клетке у перекрестка по-прежнему обнимались трупы. Они выглядели одинокими и несчастными. Даже мухи оставили их в покое, и вороны тоже. Совсем немного кусочков кожи и волос еще держались на костях мертвецов. Дунк, нахмурившись, остановился. Его лодыжка разболелась от скачки, но не в этом было дело. Боль была такой же неотъемлемой частью рыцарства, как мечи с щитами. «Какой путь ведет на юг?» – спросил он Эго. Было затруднительно определить стороны света, когда весь мир превратился в дождь и грязь, а небеса были серыми, как гранитная стена. «Это южная, Сир!» — показал Эк. «А вот на север!» «Летний замок на юге, и твой отец». «Стена на севере!» Дун взглянул на него. «До нее долгий путь». «У меня новая лошадь, Сир!» «Конечно!» Донк не сдержал улыбки. И почему это ты хочешь взглянуть на стену? Но ну, ответил Эк: Я слышал, она высокая. Конец.